Глава 12. Интерфейс системы Стеллара оконтурил пришельца алый рамочкой агрессора. Ашур Горджан. Совпадение с архивом на 76,9%. А человек, инкарнатор Стеллара. Звание: легат стратег. Награды знаков отличия: 497. Обнаружены неизвестные азурические и генетические модификации организма. Тип источника: Void. Класс опасности красный, смертельная угроза. Внимание! Дважды был полностью разжалован. Дважды выведен из директив Ди-О-Эй. Разыскивался по особым директивам, утратил и силу. Этот инк, подобный Алисе, уже становился изгоем, попадал в список Ди-О-Эй и два раза полностью отмывался, в итоге обогнав меня в звании. Количество наград поражало, ведь среди них учитывались только белые, желтые и синие звезды, получить которые от системы можно только за выполнение сложных заданий. Судя по мощному телосложению, он являлся воином, но крайне необычным. Редкий источник пылал холодные фиолетовые паутины и войд энергии настолько ярко, что различался сложный рисунок средоточий и меридианов, больше подходящий заклинателю. Очень странно, что такой мощный азур нимб я не почувствовал, когда сканировал по велителям стаи окрестности. Это означало, что гор каким-то образом... умел скрывать своё присутствие. Грей, внимание, в архиве есть информация по нему. Обширное досье. Биография пришельца выглядела типичной для бессмертных, не пожелавших присоединиться к первому легиону. Гор был одним из лидеров независимого клана Дракона. Древний и знаменитый Инк, легендарный убитый чудовищ, в этих краях о нём наверняка складывали песни. Отношения с первым легионом у драконов не сложились с самого начала. А после воинодержимых и опустошительных ядерных ударов по твердыням Горного Лотоса они едва успели позабыть. Однако, как оказалось, напрасно. Один из осколков прошлого воплоти явился из леса и испытывал к нам отнюдь не дружеские чувства. Энки мёртуго легиона. Низкий львиный рык мгновенно перекрыл урчание двигателей и шипение бьющейся в путах Алисы. Какого дева вам нужно от моих людей? Осободи её. резко произнёс я, указав удлинившимся остриём Капьяра на пленную спутницу. «Сейчас же!» «А ты кто такой, чтобы приказывать мне?» Пригляделся Гор ко мне. Безо всякого псевосприятия можно было ощутить эманации агрессивной враждебности без малейшей примеси страха. Этот Инг чувствовал себя весьма уверенно и был совсем не прочь подраться. Он возвышался над нами, отнюдь не маленькими в Вингарах, как огромная несокрушимая скала. Даже без бионического доспеха к габаритами этот инкарнатор вполне мог поспорить с Кастером или Фурием. Настоящий Голиаф, воплощение физической мощи. При этом вовсе не уволень, а крадущийся тигр. «Грей, он крайне опасен», — на субвокале передал сталкер. «Что ты знаешь?» «Он старый охотник на отварьи, профессионал». Мне показалось, что в неприятном тоне легата седьмой когорты прозвучал оттенок уважения. Говорят, ликвидировал даже сверхгигантов и азулических духов, не говоря о прочей мелочи. Убивал и инков, причём серьёзных бойцов. Одно время поддерживал одержимых, но одним из них так и не стал. У него странный фенотип, впечатляющий набор золотых геномов и неизвестный уровень эволюции. Аккуратнее, осторожнее, нам лучше разойтись с ним без драки, Грей. «Гор, мы пришли с миром!» — медленно произнёс сталкер, положив руку мне на плечо. так словно хотел удержать от необдуманных действий она с нами отпусти её хо это думал что за шайтан кружит вокруг нашей стоянки горв стряхнул сетку и без всякого труда поднял алису в воздух послеживает вонюхивает идёт по нашим следам а это ваша тварь оказывается я сосредоточился пытаясь выпить азур составляющую из странной ловчей сети инкарнатора И тут же понял, что сделать это не получится. Оружие, подобно бичу пустоты, было техногенным артефактом, а поглощать из них а энергию, как доминант бинаши, я ещё не умел. "Раз ваша, забирайте", рявкнул великан. "И убирайтесь отсюда, с миром или без него, как хотите". Он взмахнул сетью. Мерцающие азур свечения в нитях втянулись в его пальцы, исчезая. А Алиса к Кубарем покатилась по траве. Тот же вскочила воинственно шипя. Её тело и лицо, пестрящие кровавыми царапинами, окрылись серебряной бронёй Хайвера, в руках блеснул лёд. Гор, ухмыляясь, поманил её полусогнутой ладонью. Велика она, как будто забавляла ярость оборотня. Он казался импульсивным агрессором, но внешность и поведение обманчивы. В прокосах его глазах блестел ум и холодный расчёт. Гор был готов к бою, и количество противников не имело никакого значения. Алиса была невероятно разъярена, и я приготовился сдержать её, но не понадобилось. Напарница отнюдь не торопилась нападать. Впервые я почувствовал её нерешительность, причём она опасалась не столько за себя, сколько за всех нас. В краткие секунды схватки она ощутила мощь противника, и звериное чутьё дало понять, что с этим врагом требуется крайняя осторожность. Мы ещё не закончили. Я сделал шаг вперёд, сбросив руку сталкера. Этот тынко обладал мощной харизмой, но я не собирался уходить отсюда без результата. Верни мне птенца, и мы уйдём с миром. Что? Великан буквально вцепился в меня недобрым взглядом. Градус враждебности резко возрос, и паучье чутьё мгновенно отозвалось, заколов виски. Дохнуло жгучине ненавистью, настолько острой, что у меня на секунду перехватило дыхание. Он тоже меня наконец-то опознал. «Всевышний сегодня улыбается мне!» Медленно роняя слова, пробосил гор. «Как долго я ждал этой встречи!» «Странно, что мы не встретились в городе», — произнёс сталкер. «В городе?» — бородач по-звериному осклабился. «Было такое предложение. Не буду скрывать, хотел вас навестить, но не срослось». «Не договорился с Инием?» «Шайтан у мертвецов. Всевышнего не обманешь». «Прометей!» — он обратился ко мне, хищно усмехнувшись. «Помнишь врата лотоса? Помнишь кровь дракона?» Грей принят инфопакет. Яркая вспышка флэшбэка перед глазами. Мгновенные, но запечатлевшие черные, пронизанные белыми и желтыми жилками, отвесные скальные стены до небес, длинную и широкую лестницу в тысячу ступеней между ними и раскуроченные, взорванные створки огромных гермоврат, у которых она заканчивалась. толпу вооружённых людей на просторной площади перед вратами. С одной стороны бронзоволицых, узкоглазых и черноволосых с разноцветными бусинами в косицах, это тойровки ка Медракона, а с другой плотно сомкнувших ряды бойцов технологичной экипировки, несущей трёхлучевое клеймо системы Стеллары, Киддо и Вингеры, призрачный стандарт первого легиона. А перед ними застыл человек на одном колене в боевой стойке, вытянув сияющее нестерпимым азур огнём оружие. Нечто вроде копья с широким и длинным наконечником. Его доспех, полностью скрывающий тело, был изготовлен из пластин синих стали и окружён пляшущим ореолом А-энергии. Не человек, инкарнатор. На синей броне шипели, испаряясь, густо покрывавшие её алые брызги. Перед ним на площадке виднелась бесформенная бурая клякса, состоявшая из крови и разорванных на мельчайшие части останков того, кому воин мгновением раньше нанёс смертельный удар своим копьём. Люди кричали со всех сторон, гневные и негодующие, одобрительные и торжествующие, тот чьими глазами я смотрел, я разнопрорывался сквозь толпу. Инкарнатор встал с колена, выпрямился, неуловимо крутнул копье. Доспех из синей стали мгновенно трансформировался, сложился. тянулся внутрь правого наруча, обозначив знакомую форму десницы. Я понял, что вижу со стороны Прометея, но не такого, каким привык видеть раньше, а совершенно в ином облике, смертоносного, неумолимого, беспощадного. "Я победил в поединке", сказал Прометей, источающий о нимб настолько мощный, что он был виден невооружённым взглядом. Его глаза пылали синим огнём азур, как о наконечник странного копья. Вы обязаны выполнить условия договора, немедленно сложить оружие и отдать нам терминал. Ты подлец, тварь! Я убью тебя, кричал тот, чьими глазами я видел всё это. Его, как и нескольких других, схватили и крепко удерживали, не давая прорваться на залитую кровью импровизированную арену перед вратами. "Иначе мы убьём вас всех", добавил Прометей. Он очень знакомым жестом вскинул лесницу и втянул внутрь останки павшего, мгновенно разложив кровь и ошмётки на атомы. Ряды инков легиона синхронно шагнули вперёд, держа на изготовку оружия. Нас разделяла какая-то очень давняя история. Кровь, проступающая сквозь скупые строки досье. Рейд первого легиона под командованием Прометея в район Горного Лотоса, директива о поиске и изъятии терминалов Стеллара. Тогда возводились монолиты, и город пытался расширить подвластную ему транслокационную сеть. Мой предшественник, вероятно, не хотел тотальной войны и массового истребления независимых инков. В некоторых случаях это удавалось, в некоторых — нет. С кланом дракона всё решил древний обычай — поединок, в котором верх взял мой предшественник. Он победил главу драконов и получил то, что хотел, но некоторые, видимо, так и не смирились с исходом. «Нет, не помню». качнул я головой. И мне нет дела до старых обид. Ты забрал моё, Тенцаруха. Верни его, и разойдёмся миром. К шайтану тупые уловки. Ты думаешь, я тоже всё забыл? Ты подло убил лучшего из нас. Ты лживыми речами заманил моих братьев на чёрную луну, а потом твои прихоти прикончили всех моих детей. И кровь на твоих руках. И ты ответишь за неё в любом обличье. «Я сожалею о твоих потерях», — ответил я, добавив в голос немного стали. «Но все они в прошлом. Я не Прометей. И я не хочу убивать тебя. Мы можем разойтись миром. Предлагаю последний раз. Отдайте мне птенца, и мы уйдём». Зла и судорога свела скулы. От безуспешных попыток продавить его ментальную броню псиполем, дать понять, что я действительно не желаю зла, что хочу поступить по справедливости. «Бесполезно». Гора оказался неожиданно аномально силён для воина, а его откровенные враждебные эманации дали понять, что последний из драконов до сих пор живёт прошлыми обидами. Он явно был немного безумен. Как может быть безумен человек, несколько раз терявший всё на протяжении столетий и тщательно взращивающий боль, сделавшей её источником желания жить дальше? Прометей, видимо, для него был абсолютным злом, причиной всех бед и душевных страданий. Мой предшественник оставил богатое наследство. И сейчас неожиданно всплыл один из старых щитов. «Что? Страшно?» — выдохнул Гор. «Боишься? Как тогда, перед вратами дракона. Но тогда нам помешали, а сейчас некому. Готов продолжить тот бой? На твоих условиях? Один на один, до смерти. Победишь меня, заберёшь и птенца, и всё остальное». Я не убиваю на потеху. Трусливая жопа, презрительно скривился Гор. Много вас тут поблизости. Наверняка много, как всегда. Ничего не меняется. Приходите все и возьмите, если сможете. Ты хочешь ещё раз потерять своих людей? Дерись со мной или убирайся прочь, трусливый пёс, прорычал Гор, угрожающе взмахивая огромным жужжащим техномечом. Ты кусок дерьма или мужчина? Я мог бы обнулить его прямо на глазах этих людей, и гордость призывала не терпеть, а ответить, так как полагается отвечать на оскорбление. Но это означало поддаться на провокацию, сделать то, что он хочет, и, скорее всего, в процессе убить всех остальных бойцов охотничьего отряда. Женщина и парень, вероятно, приходились гору кровными родственниками. Взгляд то бросался у глаза. Те же черты, та же кожа, те же волосы, перевитые разноцветными бусинами. и они явно не останутся в стороне. Мико давно подсветила алые траектории, направленные в нас со сталкером от вездеходов. Э голубые азур ариолы дремлющих в стволах зарядов. Что-то вроде артефакторной пули трибута Сибири, прикончившей нагату. Эти люди приготовились к бою с инкарнаторами, и у них наверняка имелись неизвестные сюрпризы. Нет. Сегодня обойдёмся без гладиаторских поединков. Я просто возьму своё и уйду. ответил я спокойно, вытягивая безоружную левую руку. Не будьте дураками, у вас ещё есть время сохранить жизни. И, видимо, пальцы психокинеза с треском оторвали закрытый сегмент, на секунду косо вздыбив всю грузовую платформу над землёй. Прежде чем люди успели что-то понять, звонко лопнули крепления, прямоугольный контейнер с птенцом полетел ко мне, мелькнув над их головами. Энергетический выпад перерубил мою психокинетическую руку, как резкий удар невидимой плети. С помощью Азурзрения я заметил голубой полумесяц на 50 ярдов, пронувший из руки Гора. Неизвестная оспособность, определить которую не смогла даже нейросеть. Для воина он невероятно ловко обращался с А-энергией. Сумел прервать мой психокинез точно так же, как я сам резал оспособности Эния в последней схватке. Опутаный цепями контейнер косо рухнул на землю, на мгновение разделив нас с Гором. Металл заскрипел, существо внутри яростно забилось, оставляя внушительные вмятины. В результате этих повреждений сплошное экранирование оказалось нарушено, и мгновенно ощутил пульсацию мощного жаркого азур-нимба пленённого отпенца. И не только я. Гор с рёвом появился на крыше клетки, сжал амулет на шее и мгновенно покрылся с головы до ног толстой золотой бронёй. Круглые одинаковые чешуйки росли друг из друга, каждая повторяла рисунок со свернувшимся драконом. А лицо скрыл устрашающий шлем, стилизованный под драконию голову. Хайвер, бионический доспех вроде того, что мы нашли на теле Герды, только гораздо более мощный, если судить по взволнованному возгласу нейросети. Грей это знаменитая чешуя золотого дракона. Уникальный азур бионический доспех с неизвестным спектром свойств. Но схватка между нами не состоялась. Да её и её не могло быть, потому что крона мегадрева прикрывавшую нам небо Со страшным шумом и громоподобным клёкотом проломила сама смерть. Я думал, что видел рух в ярости при схватке с гидрой в момент преследования нашего флайнга, но оказалось, что не видел ничего. Это был природный катаклизм, остановить который ни в человеческих силах. Настоящий ураган в мгновение ока размятал нас как пушинки, перевернул и перекотил контейнер с птенцом. Он срывал траву, листья, Заполнил воздух тучей пыли и мелкого древесного мусора, мгновенно заглушил крики подхваченных воздушным потоком людей. Сверху, от древесного водопадом с грохотом рушились куски из палинских ветвей, а само мегадрево угрожающе качнулось. Земля дрогнула, когда огромная птица, окружённая ореолом аэнергии, упала сверху. В нескольких десятках ярдов у землю вонзилась испалинская лапа, а мимо нас с треском пролетел искаверканный остов одного из каракуртов. а энергия дала такой мощный ударный всплеск, что моё волновое поле мгновенно просело наполовину. Ни о каком поединке речь больше не шла, нужно было срочно позаботиться о своём спасении. Разъярённый исполин не разбирал своих и чужих, а остановить его в боевом пыли не представлялось возможным. Я, заранее предчувствуя приближение Владыки Небес, имел в запасе несколько секунд и успел подхватить Алису. Одновременно накрыл всех пузырём азурического щита, Это и спасло нам жизнь в первое мгновение ярости руха. Затем выручили вингеры, сумевшие с натугой вырваться из объятий бушующего урагана. Такую сверхъестественную воздушную активность можно было объяснить только о способностями Золотого Морфа, гораздо более мощными, чем подобные аффиксы доспехов. Что происходило с кошками и охотниками там, где буйствовал исполин, и представить было страшно. Несколько секунд, и мы почти на безопасном расстоянии. Мощный ветер ощущался даже здесь. Он раскачивал деревья и поднял тучи пыли и листьев. Хлопанье крыльев и яростный клёкот Руха, что-то расклёвывавшего шоу ствола мегадрева, сопровождался вспышками молний и мощными волнами а энергии. "Ты знал?" крикнул на субвокале сталкер. "Что Рух близко?" "Ты и дал ему сигнал нападать". Это было не совсем так. Рух был запасным планом. Я знал о его феноменальном зрении и связи с птенцом и рассчитывал, что он приведёт нас к цели, если Алиса не сможет выследить кошек. С помощью пси-поля я действительно чувствовал, где он находится, но это работало и в обратную сторону. Каким-то образом он ощутил, что мы близко к потерянному детёнышу и давно уже кружил над этими местами. А когда клетка треснула и ментальная связь оказалась восстановлена, ему понадобилось не больше минуты, чтобы беззвучно упасть с небес. Я чувствовал, что он близко. Когда Рух почувствовал в Тенса остановить его стало невозможно, если бы они отдали его. Нас прервала Алиса, забравшись на огромный древесный корень, укрывший нас от ветра. Она выглянула, протянула руку, указывая туда, и произнесла только одно слово: "Смотрите". Я был уверен, что Гор не переживёт нападения Руха. Запустить в гнездо сцинка, отравить скрытой о способностью это одно, а вот выстоять в открытом бою совсем другое. Гигантская птица прикончила львина морда, играючи разорвала на части айсберга Аскала и едва не убила нас с Каем. Одиночный инк, даже крутой охотник, не противник морфу золотого ранга. Тут нужна слаженная команда, продуманный план и хорошо подобранное оружие. Но я ошибался.